39. Об отце. Сказывают, что отношения между отцами и сыновьями по какой-то причине часто трудно складываются. Однажды, несколько лет назад, когда викторин был еще настоящим викторином, а Якуб Якубом, пан Станислав Богуш, за не могли. Хотели они утром встать, но что-то щелкнуло у них в спине. Боль дошла аж до зубов, но тут же прошла. Встать, однако, так и не получилось уже никогда. Пан Викторин Богуш привезли из самого Тарнова медика с дипломами. Доктор посмотрел пану Станиславу в глаза, заглянул в ухо, прислушался, постучал, пощупал, пробормотал какие-то заклинания на латыни и, наконец, вынес вердикт — паралич, вызванный полирадиколоневритом. Викторин кивнули с умной миной и спросили, что делать дальше. А доктор ответил, что ничего, надо ждать. Может, самой пройдет до Рождества. Или, может, до Пасхи. А может, и вовсе не пройдет, кто его знает. А жить пан Станислав будет, если только не помрет. У молодого пана Богуша после таких вердиктов кровь ударила в голову. Медика он велел угостить кнутом, хотя это был человек-ученый, а не хам какой-то. А потом велел облить его постным маслом и обсыпать гусиным пером. И так пану-доктору пришлось возвращаться в Тарну в пешком, потому что в каждом попутном дилижансе его принимали за сумасшедшего. Дело закончилось в окружном суде, но богуши были достаточно богаты, могли себе позволить иногда платить штрафы за маленькие забавы и удовольствия. Другие доктора, местные и приезжие, ставили не менее загадочные диагнозы. Этих пан Викторин не избивал и не выставлял на посмешище, потому что, хотя они и давали заболеванию разнообразные латинские звания, все сходились в одном — паралич не отступил или отступит, Бог знает когда. А как известно, Бог неохотно делится своим божественным знанием. Хотя кто знает этих врачей? Все они либо немцы, либо евреи, либо чехи. В последних падких на обещание Казера, в последнее время слишком много развелось в Галилее, особенно всяких клерков, военных и, собственно, врачей. Польских медиков пан Викторин не знали. Какой истинный поляк согласится приложить руку к столь мерзкой науке, как медицина? Впрочем, в Кракове проживал один очень умный доктор, звали его Антоний Брик, и был он беглым хамом из Дубецка, из имения Красицких. Он записался в армию, затем каким-то образом окончил школу в Вене, Говорят, даже с отличием, а теперь занимал профессорскую должность в Егелонском университете. Все это, конечно, подстроили чиновники, немцы, чехи и евреи, потому что где это видано? Хам, профессор, смех, да и только. Вот что замыслили проклятые завоеватели, чтобы красицким сделать назло. Их сиятельство граф Казимир Карасицкий уже около 30 лет вели тяжбу, писали наместнику письма, требуя выдать им этого брика, мол, их это крестьянин, а место крестьянина в поле и в навозе. Они были согласны даже выделить брику приличную хату с перегородкой, что отделяло бы комнату от хлева. Пусть он в ней даже лечит, если хочет, лишь бы только не позорился и не играл в профессора, Однако все новые наместники присылали графу отказные ответы. Видно сразу, что хотели унизить в лице красицких всю польскую аристократию. Так что нет, не пали, пан Викторин, так низко, чтобы посылать в Краков за каким-то там бриком. Зато послали к своим братьям Феликсу, Генрику и Никодиму и к сестре Людвике Горейской с просьбой приехать и дать совет. Первым отозвался пан Генрик живущий в вольном городе Кракове и строящий там военную карьеру. Он прислал длинное подробное письмо, в котором объяснял, что времена сейчас наступают исторические, в царстве польском готовится такое восстание, что ого-го, поляки возьмут все в свои руки и сами добьются того, чего им дать Наполеон не смог и не захотел — независимости. Если надо, то и до самого Петербурга с оружием дойдут, и дрогнет русский царь и следом придет черед прусского короля и австрийского кайзера, и да поможет нам Бог и Пресвятая Дева Мария. Аминь». Должен же Викторин понимать, что на фоне всех этих великих и важных дел все личное теряет значение. А потому Генрих просил, чтобы ему отцовским прострелом в спине или что там еще у ясновельможного родителя приключилось, голову не морочили. Вторым пришло письмо от старшего брата Феликса. Его привез лично пан Доминик Рэй, так как Феликс был женат на его сестре и сидел в его имении в Жохове между Мельцем и Эмаусом. В письме пан Феликс сетовал на ленивых крестьян, на убогий урожай, ибо жоховская земля скудная, песчаная и камни только родит, на мандарей, то есть на императорских чиновников он тоже сетовал. Все они из плож Чехии беспрерывно жалуются на него в окружную администрацию, а потому приходится их содержать из собственного кармана. Хорошо, что в невисках в лесах полно грибов, и грибы эти Феликсу отчасти смягчают жизненные тяготы и лишения. Когда Викторин приедет погостить, они вместе за этими грибами пойдут. Отцу же он велел передать горячий привет и скорого выздоровления ему пожелать. Из усадьбы в Майдаровке Приехала пани Людвика. Отца она обняла, расцеловала. А Викторина отчитала за то, что он еще не нанял для пана Станислава профессиональной сиделки. Впрочем, Викторин, Людвика и Доминик Рэй собрались за бокалом вина, и тема сиделки вновь возникла. Гарайская и Доминик Рэй настаивали, но Викторин ворчал и жаловался, что расходы а дохода от усадьбы становится все меньше с тех пор, как пан-отец разделил свои земли между ним и Никодимом. «Никодим? А где же он?» — воскликнула паня Людовика. Никодим появился где-то через час, как всегда опоздав, хотя Смажову от Седлиска отделяет только поросшая лесом гора, и дорога через ее хребет проходит не самая плохая. Он выкатился из своего экипажа, круглый, как полная луна, и такой же бледный. Уже за столом на вопрос Доминика, как у него дела, Никодим по своему обыкновению отвечал, что хорошего мало, а плохому не с числа. Он жаловался на свое здоровье, на ломоту в костях и онемение ног, что непременно вызвано расположением Смажовской усадьбы. Дом выстроен прямо над рекой, из берега тянет сыростью, холодом и вообще какими-то недобрыми флюидами. К тому же река шумит, гудит днем и ночью, и от этого шума на них Адима накатывает меланхолия и прочая душевная хворь. Никодим Бог уж был самым главным, самым безнадежным, нытиком во всем роду и ничего полезного не делал, только читал печальные и мрачные книги о разбойниках, монахах, заключивших договор с дьяволом, темных замках, ветряных холмах и прочих айвенгах. И вроде бы он подобные книги не только читал, но и сам писал, подписываясь псевдонимом. Айвенга — псевдоним Рады Карака на платформе «Новая фантастика». «Оставил бы ты хотя бы на время эти книги, пан брат, и уехал бы куда-нибудь из этой смажовой», — сказал пан Рэй, выслушав Никодимовы откровения. «Эй, нет, слишком крепко держит меня меланхолия. Кем бы я был без нее?» — вздохнул Никодим. После этого Никодима ни о чем уже не спрашивали и менее всего ожидали от него совета. Впрочем, Смажовский помещик вряд ли мог что-либо посоветовать насчет сиделки. Об участии в расходах Никодим и слышать не хотел. — Ты, Викторин, на вотчине сидишь, — говорил он. — Так что об отце сам можешь позаботиться. «Двор в Сможовый маленький, всего лишь хатка небольшая. А дохода от усадьбы нет. Сиделку надо нанять. Не будешь же ты, Викторин, сам все при делать и наготу его открывать, как библейский хам». «Ради бога, о чем тут спорить?» — удивился мистер Рей. «Деньги — это не помеха. Деньги даст бог. Найдутся всегда. Стыдно, что именно они разделяют польскую семью». — Стыдно-то, стыдно. Но где их взять? — спросил пан Викторин. — Обложи хамов оброком, одноразовым, таким, чтобы на годовое жалование сиделки хватило. — А через год? — Через год, оброк, повторим. Много не выйдет, хамы даже не заметят. Не может же простая сиделка слишком много запросить. В конце концов, что это за работа заботиться о пожилом человеке? Боже милостью. «Это не работа!» Так и решили. Те земельные крестьяне, что могли позволить себе платить оброк в обмен на частичное освобождение от барщины, были обложены дополнительным оброком. Это коснулось только крестьян Викторина, ибо Никодим настаивал, что платить все равно не будет. Ни за что. И пусть его семья проклинает и даже изгонит, что, впрочем, уже давно сделала, ибо что такое усадьба в смажовой? как ни проклятие и ни изгнание, ведь прибыль она только в виде меланхолии приносит. Он же Никодим желает быть добрым паном, как в книгах пишут, потому своих землепашцев новым оброгом гнобить не позволит. Так он и сказал землепашцев, а не хамов, прямо как священник. Сиделку вскоре наняли, молодую и миловидную, чтобы пану Станиславу, подобно царю Давиду, захотелось поскорее поправиться. Однако он все не поправлялся. Ни на Рождество, ни на Пасху, ни на Троицу, ни на Тело Господне, ни на Успение Пресвятой Богородицы, ни на святых архангелов, ни вообще. Пани Гарайская сначала часто наведывалась в Седлиске, раз в месяц, по крайней мере, а потом все реже и реже. Никодим и Феликс появлялись два раза в год, а Генрик вообще нет. А потом наступило то лето, Странное лето, когда в усадьбу вошла мальва. Негоже было любовнице Викторина красоваться голой перед пожилым господином, и тогда пана отца перенесли на чердак. Пока весь двор цвел, пан Станислав усыхал, дряхлел и зарастал паутиной. И так продолжалось до тех пор, пока не наступили дни, когда переменился Викторин, да и в самом Богушевском дворе что-то переменилось. После изгнания Винярского все стало разваливаться. Скука и осенняя прохлада поселились в комнатах усадьбы, и прогнать их было сложнее, чем гости из царства польского. Не помогал даже непрестанно пылающий в камине огонь. Викторин угрюмо шатался по дому, не находя себе места. Он дважды брал в руки книгу. Настоящий Викторин читать умел и иногда даже любил. Однако тот, кто сейчас поселился в голове Викторина, не знал ни одной буквы. От взгляда на испещренные мелкими значками страницы его начинало колотить и стучало в висках. Возможно, Викторина прочел бы одну или две страницы, если бы очень захотел, но он не хотел. Нет ничего такого в книгах, чего бы человек рано или поздно на собственной шкуре не испытал. Заснуть тоже долго не удавалось. Мешало сознание, что на чердаке прямо над головой сидит пан Станислав Богуш, опутанный мертвыми лианами. Его присутствие вызывало беспокойство, сходное с тем, что возникает от затаившегося в темном углу паука. Подыскивая какое-нибудь занятие, Викторин принялся рубить дрова. Слуги протестовали, но довольно тихо, прекрасно зная, что панским прихотям нельзя перечить. Впрочем, не было похоже, чтобы пан сегодня испытывал желание кого-нибудь обругать или выпороть, что было странно. Когда пан Богуш порубил все, что следовало порубить, и ощутил приятную усталость в руках, он отправился еще и в конюшню. Там он расчесал все конские гривы и хвосты, хотя они вовсе не были спутаны, и вычистил копыта, хотя конюх сделал это до него. В прошлой жизни он не любил животных, но лошадиный запах успокаивал. Викторин вернулся в усадьбу замерший, вспотевшей и пахнущий конюшней, но от паучьего беспокойства волосы по-прежнему стояли дыбом на затылке. Поэтому Викторин глотнул немного айвовой настойки и поднялся по крутой лестнице на чердак. Пан Станислав сидел на прежнем месте. Все такой же, высохший, неподвижный и с горящими глазами. Ловко ты разделся с этим Венярским, произнес он хриплым голосом. Удирала ж пыль столбом стояла. Герой, ведь чтобы чтоб ему пусто было. Таких героев при короле Стасе со двора в зашей гнали. Король Стас Станислав Август Понитовский, 1764-1795, последний польский король. А потом мы плачемся, что Прусак, Русак и Австрияк в речь Посполитой хозяйничают. Пан Станислав замолчали, тяжело и хрипло дыша. — Ты мне не сын, — произнес он наконец. Викторин не отрицал. Он сделал несколько шагов вперед, смерил старика взглядом. Сухие лозы хрустели у него под ногами. — Может, и нет. «Не делай из меня дурака. Я всегда узнаю своего сына. Хотя лицом ты даже похож. И я понимаю, почему во дворе все называют тебя его именем. Удивлен. Ха. Ты думаешь, что раз я старту глух, мне с чердака все слышно?» — Каждый шаг и каждое движение. Да, я даже слышу каждый шорох твоих мыслей. Старик снова остановился, захрипел и облизал потрескавшиеся губы. Продолжил он не сразу. — Наверное, опять колдовство творится. Последнее время много этого колдовства. — Но что? Теперь у тебя лицо стало настолько дурашливым, что я даже мог бы поверить, будто ты действительно Викторин. Расскажи, только, что ты с ним сделал. Сын, есть сын. Полван Бестолич, и сукин сын. Это он запер меня здесь. Но он все-таки сын. — Я не знаю, что с ним случилось, — ответил Викторин, не Викторин, после длительной паузы. — Не знаешь, что не врешь, вижу. Не знаешь, но догадываться, догадываешься. Викторин подошел ближе, присмотрелся получше. Колючие лианы не только окутывали тело пана Станислава, но и проникали вглубь тела. Кожа благородного пожилого господина напоминала кору, потрескавшуюся мшистую кору древнего дуба. А из уха торчала веточка. Она даже успела выпустить листочки, но теперь все вокруг выглядело увядшим и осенним. — Вам хорошо здесь, на этом чердаке? — спросил, наконец, Виктор. — Не жалуюсь. Маленький короед завелся в левом колене. Порой всю ночь глаз сомкнуть не дает. Но терпеть можно, а жить надо. Мошка иногда пролетит, паучок нитку спустит. Только дети не навещают, а могли бы. Так бывает в старости. Подождите. Викторин развернулся и сбежал по крутой лестнице с чердака. Я-то подожду, а как же. У меня это хорошо получается. Уже больше года жду. На этот раз пану Станиславу Богушу не пришлось столько ждать, потому что викторин вернулся всего через несколько минут. На плече у него лежал топор, тот самый, которым он давеча рубил дрова. Неторопливым шагом он подошел к старику, взвесил топор в руке. Пан Станислав, хоть и давно одеременевший и не вполне живой, побледнели и стиснули потрескавшиеся веки. Жизнь или не жизнь одинаково была ему мила. Викторин ударил раз, ударил второй, рубанул сбоку и поправил с другой стороны. Готово, вы свободны. Пан Богуш старший открыли глаза и огляделись. Вокруг валялись обрубки опутавших его сухих веток и тонкие, как виноградная лоза, и толстые, как ветка старой яблони. Те, что бросли ему под кожу, скукожились, почернели, слегка задымились и через несколько мгновений отвалились сами собой. Затем Викторин понес пана Станислава вниз вместе с его креслом на колесиках, в котором Нестор Старгорода провел не один год. В тот день они вместе ужинали. Прислуга испугалась, люди боялись старого одеревеневшего деда, о существовании которого в усадьбе все знали, но все уже забыли. Боялись и пана Викторинов, в котором что-то переменилось. Опыт многих хамских поколений ясно говорил, что перемены бывают либо к плохому, либо к еще худшему, а если что-то на первый взгляд меняется к лучшему, то рано или поздно это улучшение все равно встанет боком. Потому слуги боялись так, что даже перестали шептаться между собой. Хорошее вино. Заключил пан Станислав, выпив до дна бокал. «Хорошее, наше, из-под ясла». Викторин ничего не ответил. Вкус у него остался хамским. Он предпочитал водку, но в панских домах пили вино, и он пил. Он пил и внимательно смотрел на пана Станислава, который не был его отцом. Он напоминал то ли старого мышку, то ли плохого человека. Викторин не знал, хорошо ли это. Я вижу, что скоро здесь что-то переменится. Глаза старого богуша горели, как ивовая труха или как лампада у икон русского святого. О, многое переменится.